Глава двадцать восьмая. Удивительно. Кучка зеленых лиан смогла пройдить такой красивый цветок. А уж то, что из этого цветка вылезло, и вовсе восхитительно. Маленькая девочка в фиолетовом цветочном платье с волосами-тычинками, которые больше на дреды были похожи, выползла из этого цветка и внимательно посмотрела на нас. «Чего?» Она задала вопрос, но я на него не ответил, а затем она задала его во второй раз. И я только тогда сообразил, что она вообще-то враг. «Прости», — ответил я, тряхнув головой, избрасывая с себя это наваждение. «Просто ты слишком красивая». Блин, это валяющееся сознание эльфийка, и так была чертовски красивой. Но теперь думаю, что это вообще не удивительно С такой-то матерью. «Красивая», — повторила мои слова эта девчонка, очевидно, потеряв нить разговора так же, как и я. Вновь осмотрев нас всех, она остановила свой взгляд на одном жарнючем гоблине, который, между прочим, все еще без штанов стоял и неприглядно чесался. Внимательно посмотрела на него, опустила взгляд, подняла его, покраснела, испугалась, затем тут же успокоилась. Отошла на шаг и со странной смесью шока и непонимания на лице посмотрела на меня. «А? Боже, как стыдно! Смотря на то, как у нее лицо меняется, мне почему-то под землю провалиться захотелось. Эй!» — махнул я, повернувшись к нашему доктору. «Оденься, пожалуйста! Не смущай нашу маленькую сестренку!» эм? В отличие от меня, этот парень такими вещами заморочен не был. Напротив, он, кажется, даже немного оскорбился. Скинул подбородок и демонстративно отвернулся, словно это он тут жертва. «Сестренка?» Еще один вопрос от нее, который заставляет меня чувствовать себя неловко. «Бедная девочка. Прибежала с врагом сражаться, а ее тут сестренкой обозвали, помахивая исцеляющей штукой». «Так, пришлось пару глубоких вздохов сделать, чтобы восстановить работу мозга». Не думал, что боги могут использовать свою силу вне святилища. Сказал я, стремительно переводя тему в серьезное русло. М -м -м -м -м. Маленький цветочек, кажется, уже была напугана, но после моей попытки сменить тему стала совсем нервной. «Они не могут?» — сказала она, зираясь по сторонам и медленно пожав плечами. «Весь лес святилища. Я растила его очень долго, так что я могу быть везде. Правда...» — добавила она не очень громко. — Чем дальше от алтаря, тем меньше моя сила. — Понятно, — улыбнулся я. — Поэтому ты не смогла меня связать, да? — Угу, — кивнула она, а затем тут же испуганно вздрогнула. — Вы ведь не будете драться, да? — Боже! — Ты же только что прямым текстом сказала, что здесь ты для меня не угроза, а теперь просишь с тобой не драться? И вообще, где тут настрой, с которым ты приказала мне не трогать ту эльфийку?» «Не волнуйся!» Улыбнулся я, чувствуя, что если она просто притворяется и настолько искусно меня дурачит, то я в жопе, потому что я чертовски рад ей обманываться. «Мы вообще тут случайно оказались и не хотели ни на кого нападать». Кивнув головой в сторону все еще валяющейся без сознания эльфийки, я криво улыбнулся. У нас тут небольшое недопонимание вышло. Вот как? Маленький цветочек тоже посмотрела в сторону валяющейся в траве дочурки. И на ее лице очень интересная гамма эмоций вылезла. Словно она на ребенка-беспредельщика посмотрела. Вроде как доказательств нет, но если что-то где-то случилось, то всем телом чувствуешь, твой накосячил по-любому. Я сам сиделка для орды гоблинов. Я как никто этот взгляд знаю. Не похоже, что она меня дурачит. Удивительно. После встречи с Эльвикой я уже предположил, какой местная богиня будет, но... Так это... Вновь заговорила девочка, посмотрев на меня, а затем на дыру в скале, через которую мы сюда залезли. Может, вы уйдете? Прости. Снова улыбнулся я, тоже обернувшись и посмотрев назад. Там так много гномов, и они на нас сильно обижены. Пойдем туда, придется их всех убивать потом вновь свой транспорт собирать, а это снова убивать. Вернув свой взгляд на эту девочку, я нацепил на себя самодовольный вид. «Раз уж великая богиня великого леса сама к нам явилась, то, может, и другой путь подскажет. Великая богиня!» Повторила-то, и, черт возьми, немного отвела взгляд, словно смутилась. Повертевшись немного, она о чем-то подумала и утвердительно кивнула. «Можно?» — сказала она. «Наверное». «Наверное?» «Вы же не будете никого убивать, да?» — резко спросила она, прижав к своей груди оба кулачка, как наивная школьница. «Правда?» Хе. Не сдерживаясь, я утвердительно кивнул. «Кстати!» А затем в очередной раз повернулся и указал на огромную дыру в скале. «А гномы к вам не попрут? За вами или, скорее всего, нами?» Они там, правда, очень злые были». «Ой-ой», — тут же спохватилась та, заметавшись из страны в сторону, и не зная конкретно, что ей делать. выглядя при этом весьма потешно, мило, но, как для богини, невероятно странно, даже тупо. «Я закрою». А затем все-таки сообразила. Удивительно. Но следом за одним ее желанием из леса в сторону каменной стены потянулось больше сотни лиан, корней, и прочего зеленого разного. Словно сам лес двинулся в сторону, наползая на скалу, как зеленый ковер, не закрывая, а скорее поглощая эту проделанную моими лоботрясами дыру. А они не пробьются?» Улыбнулся, стараясь держаться уверенно и не показывать на лице шок от несоответствия силы этой богини и ее характера. «Я вот легко твои лианы порезал». Протянула так, как ты растерянно почесав затылок. «Не должны, наверное». «Снова это твое «наверное»?» «Просто... ты очень сильный», — сказала она, отвернув взгляд. «Ты знаешь, насколько я силен?» — улыбнулся, пытаясь поймать ее избегающий меня взгляд. «Ну», — сказала она, вы святилище построили совсем рядом с моим. Кажется, говорить это ей совсем было неловко». Так что я немного подглядывала. Спрашивал я, конечно, не об этом, но все равно ответ очень интересный. Значит, ты обо мне довольно много знаешь, сказал я, почесав подбородок. «Угу», кивнула она. Без своего апостола не смогу сражаться. А с апостолом, значит, сможешь? Тут же ухмыльнулся и обнажая зубы. Не-не-не! Тут же взвизгнула та, замахав руками. Я не хочу ее звать. «Можно не надо? Пожалуйста!» «Как интересно!» Она не сказала, что с апостолом сможет победить. Сможет только сражаться, но затем сказала «не хочу ее звать». Сражаться она не хочет, это и так видно, но сказала она не это. «Не волнуйся», — спокойно сказал я. «Я думал, что этот лес полностью окружен горами. Но если ты нас отсюда выведешь, мы никого не убьем. Я тебе обещаю!» «Если ты действительно за мной наблюдала, то знаешь, что я не вру». Маленький цветочек вновь ненадолго замолчала, переминаясь на месте с ноги на ногу. «Когда я эту стену создала, было так страшно?» — сказала она. «В ней действительно не было никаких ходов, но это было уже так давно». Ее голос стал очень тихим и немного потерянным. «Второй раз я такое повторить уже не смогу. Значит, проход все же есть» подтвердил я необходимую информацию. «Выведи нас домой, все будет хорошо. Скажи только своим детишкам, чтобы на нас не нападали». «А, хорошо», кивнула та уже обрадовавшись, а затем тут же резко вздрогнув. «Сказать им?» переспросила она. «Если они на нас нападут, нам придется защищаться, нет?» ответил я обыденным тоном, в очередной раз кивнув на все еще валяющуюся в отрубе эльфийку. «У нас такой инцидент уже был». «Ам...» Маленький цветочек поджала подбородок, нервно смяв в руках кусочек своего цветочного платья. «Ну, хорошо», — сказала она, но совсем не выглядела уверенной. «Я попрошу их». «Попрошу, да?»